Глава 14. Свеча, перед тем, как погаснуть, начинает гореть ярче. За это сравнение я чуть было не спустила доктора Кларка с лестницы. Именно так он и сказал про маму, что вчерашнее ее хорошее самочувствие было вспышкой света перед печальным концом и посоветовал нам с папой держаться. Мы и держались. Майкл за руку Сельмы, как в бреду все уговаривая ее, вернуться к любимому мужу. Я за стену. Иначе точно бы лететь доктору на первый этаж, собирая головой все ступеньки. «Вам просто необходимы порошки от болезни нервов?» Доктор на всякий случай отошел от меня на пару шагов. «Я ничего не могу сделать для вашей матушки, кроме как выписать сильное успокоительное, чтобы она прекратила метаться в беспамятстве». «Так выписывайте!» На врача я смотрела хмуро. Ведь он, где-то растеряв всю свою врачебную тактичность, буквально ошарашил нас с Майклом советом озаботиться покупкой гроба. «Как скажете, милочка?» Доктор замолчал и выжидающе смотрел на меня, пока я пыталась сообразить, что же ему требуется. Проглотив проклятие, махнула рукой в сторону лестницы и, проследив за неспешной поступью врача, зашла на минуту в свою спальню, чтобы достать изрядно похудевший кошелек. Получив на руки рецепт и оплатив ночной визит доктора Кларка, я медленно сползла по стене на пол. И пусть в прихожей гуляли сквозняки, все равно на полу было безопаснее, чем пытаться подняться по лестнице со слезами, застилающими глаза. У меня больше не было денег, но успокоительное средство еще должно хватить. Но ни о визитах к ведьме, ни о более дорогих препаратах и речи не могло идти». Богиня, мне даже не хватит денег на похороны приемной матери. Самое ужасное, что ежедневные выплаты матушки Фрей не покроют эти расходы. Как бы мне ни хотелось, но завтра же придется идти к Терренсу. Возможно, он будет достаточно добр ко мне и поможет хотя бы несколькими золотыми. Если же нет... Зажмурившись, постаралась успокоиться. Сейчас нет времени на слезы. Нужно как-то успокоить отца, приготовить хоть какой-нибудь завтрак и, нормально собравшись, бежать в лавку врачевателей, чтобы купить необходимое по рецепту доктора Кларка. Ведь потом меня ждет целый день на работе, где придется выслушивать придирки Фрей, улыбаться посетителям и бесконечно таскать тяжелые подносы. «Ты что тут забыла?» Дернув за руку, меня затащили в темный переулок в районе доков. Здесь воняло тухлой водой, помоями и рыбными потрохами не первой свежести. Но все это было незначительным. В руке я крепко сжимала свой любимый клинок, который выхватила, как только почувствовала крепкую хватку на руке. Терренс был в полушаге от смертельной раны. — Жить надоело! — говорила я резко, отрывисто, пытаясь успокоить стук сердца. Это тебе, видимо, мало тех неприятностей, что смогла навлечь на головы всех воровских гильдий. Зачем явилась, да еще и в таком виде? Интересно, он правда думал, что я осмелюсь прийти сюда не в образе ночной ведьмы? И так чрезмерно рисковала. Но явиться с моими ярко-рыжими волосами? Чтобы что? Повесить на свою спину мишень? Пусть ищет дураков в другом месте. Мне нужна помощь, резко дернувшись, вывернула руку из захвата и отошла на шаг, чтобы лучше видеть старого знакомого. Он стоял в густой тени, так что мне было видно только часть щеки, поджатые тонкие губы и подбородок, покрытый щетиной. Черная одежда почти полностью скрывала фигуру мужчины. И если бы он не заговорил со мной, я бы даже не узнала, что прошла мимо одного из главарей воровского братства. «Помощь! Ты верно шутишь?» «Мама умирает. Нужны деньги». У меня нет для тебя денег. Прости, малышка. Из-за охоты стражей мы вынуждены были сильно сократить свою деятельность. С учетом того, что ты не вернула прошлый должок гильдии, помочь ничем не могу. Заказы. Я похож на безумца? Отправить тебя на дело и подставить свою голову под секиру палача? Чуть отвернувшись в сторону, он сплюнул, то ли молчаливо выражая свое мнение о моем уме, то ли просто не сдержал эмоции. «Я тебя поняла». Смысл уговаривать и вести дальнейшие разговоры не было. Терренс четко обозначил свою позицию, и мне оставалось только одно. «Долг Гильдии я верну, больше тебя не потревожу. Прощай, старый друг». Не слушая отборную ругань, что неслась мне в спину, я сорвалась на бег, чтобы пересечь улицу, и, оттолкнувшись от земли, зацепиться за неровную кладку камня и забраться сначала на чужой подоконник, а следом и на крышу. В этом районе больше делать нечего. Прогуливаться по крышам и планировать кражи мне теперь предстояло в одиночестве. Как бы я ни хотела завязать с воровством, сейчас у меня не было выбора. Ведь Фрей сегодня заплатила за смену жалкие 40 медиков. Их бесспорно хватит, чтобы покупать продукты домой. Но на лекарства для мамы однозначно нет. В лекарственной лавке я сегодня оставила два последних серебряника. Этих настоек должно было хватить на пару недель, не больше. Дальше я и представить не могла, как быть. Даже если предположить страшное, что лекарства нам больше не понадобится, оставалась огромная проблема. Чтобы достойно похоронить сельму, нужен был немного много ни мало золотой. Накопить его заработка в ресторации я просто не успею. Если бы я знала, с какими проблемами мне придется столкнуться — не постеснялась бы на коленях умолять Терренса о помощи. Или и вовсе еще пару дней назад согласилась бы на предложение темного гада и стала бы его любовницей. К темному гордость, смотреть, как угасает мать, а вместе с ней изгорает отец, я была не в силах. Маме не становилось хуже, вот только и лучше ей не было. И спустя три дня наблюдений за страданиями Сельмы и Майкла Я поняла, что ждать больше нечего. Или мы попытаемся ее вытащить с тропы богов, или она уйдет, уводя за собой мужа. Одно радовало. Отцу было не до наблюдений за приемной дочерью, и я со спокойной душой могла переодеться в костюм воровки, сверху накинуть свой обычный плащ и выйти на улицу. Ночь подруга помогла скрываться в густых тенях домов и небольших переулков, пока я беззвучно гуляла по улицам. На крышах мне сегодня делать было нечего. Чтобы забраться к кому-то в дом, необходимо было тщательно все спланировать. Но на это не хватало времени. Да и состояние сейчас было такое, что я легко могла бы упустить важные детали и дорого поплатиться за свою невнимательность. Именно поэтому сегодня я вышла на свободную охоту в надежде встретить случайного прохожего, как когда-то встретила рыжего Кайла. Воспоминания о темном Фрейзере Болью кольнуло сердце. Хотела бы я не сталкиваться с той стороной его личности, не слышать нелепых обвинений, не знать, что он может быть таким. Если быть до конца честной, то больше всего сейчас мне хотелось иметь возможность просто поговорить с кем-то сильным и надежным. С тем Кайлом, с которым мы прекрасно провели время на случайной прогулке. К сожалению, это было невозможно, и в очередной раз, закрыв воспоминания о мужчине, который смог меня по-настоящему заинтересовать, постаралась сосредоточиться на деле. Первого подходящего прохожего я встретила лишь спустя час. Одинокий мужчина на веселе неспешно шел вдоль дороги и напевал одну из всем известных похабных песенок. Вечер у него явно удался, и герой возвращался домой, не потрудившись даже застегнуть плащ. Усмехнувшись и предвкушая легкую добычу, я отошла в тень, чтобы, дождавшись, когда намеченная жертва пройдет мимо, подкрасться к нему со спины. Вот только все пошло не так. Привычным движением, открепив кинжал, я каким-то образом умудрилась сжать в ладони неудобную рукоять, а само лезвие. Острое, умело заточенное, оно тут же впилось в ладонь, заставляя почувствовать резкую боль. От неожиданности я тихонько вскрикнула, дернулась и упала прямо под ноги незнакомца. «Какая прекрасная ночь!» Прищурив один глаз, мужчина старательно осмотрел мою фигуру. «Позвольте вам помочь!» Он протянул руку, отчего его сильно повело в сторону, и он упал, больно ударив меня локтем по голени. «Темному взад засунь такую помощь!» процедила сквозь зубы, старательно отбиваясь от тяжелого тела. «Такая хорошенькая и такая грубиянка!» — пробухтел мужчина и, повернувшись на бок, всхрапнул. До меня тут же донесся аромат алкоголя, и тошнота накрыла волной. Что за пойло он пил этим вечером? Поднявшись на ноги, сдержала порыв пнуть крепко уснувшего незнакомца. Такого провала в моей карьере воровки еще не случалось. Нога неприятно ныла, но еще бы такой удар. Ладонь дергала. А когда я попыталась прикрепить кинжал на место, выяснилось, что один из ремешков оказался перерезанным. «Да как такое возможно?» Достав из кармана плаща носовой платок, перевязала ладонь, прицокнув из-за длинной и довольно глубокой царапины. «Вот тебе и поохотилось. Захотелось вернуться к тому неудачнику и осмотреть его карманы, но решила не рисковать. Ночь для меня закончилась в комнате Мари. Старушка аккуратно обработала мой порез, присыпала рану заживляющим порошком и посоветовала больше так не рисковать. Согласно покивав, я отправилась спать, чтобы утром бежать на работу, а вечером снова выйти на улицы города. Денег катастрофически не хватало, и, вопреки голосу разума, я просто не могла отказаться от попытки изменить положение дел. В этот раз все снова пошло не так, как я планировала, и меня чуть было не поймали за руку. Еще вчера, острый, словно бритва клинок, сегодня не смог перерезать дурацкие тесемки кошеля. Мне пришлось разыгрывать целое представление перед мужчиной, в которого я случайно врезалась на улице, чтобы он поверил, что я просто неудачно зацепилась пуговицей за его кошель. Даже сама предложила пересчитать ему свои деньги, раз он думает, что я могла что-то у него украсть. Домой шла чуть не плача. «Десять золотых! У него было целых десять золотых!» Удачливый торговец поделился своей радостью от выигрыша. Сказал, что ему невероятно повезло этой ночью в игре. Я бы тоже за него порадовалась, если бы те деньги были в моем кармане. Третья попытка оказалась еще более провальной, чем первые две. Я гуляла по улицам так долго, что руки успели слишком сильно замерзнуть. И когда наконец-то наметила себе цель, Клинок выпал из слабых пальцев. А пока я его поднимала, стараясь не привлекать к себе внимания, мою жертву ограбили. У меня на глазах. «Стой!» — в сердцах закричала я, глядя на улепетывающего воришку. «Стража! Стража!» Это было секундное помутнение рассудка. Иначе я не знаю, зачем стала бы звать стражу, но мне стало так обидно из-за очередной неудачи, что я плохо соображала. Жертва вора уговаривал меня отправиться с ним в башню, как свидетеля. Но я, списав все на страх перед воровскими гильдиями, отказалась наотрез. И даже не соврала ни единым словом. Как только ночному братству станет известно, кто донес на брата по ремеслу, так жизнь моя сильно сократится. «Мари!» Стискивая в кулаке деревянную ложку, которую в теории я должна была сжимать зубами, Я очень старалась не сыпать проклятиями. «Больно!» «Терпи!» Старушка-соседка с невозмутимым видом снова воткнула мне в бок иглу. Между прочим, уже в пятый раз. «Зачем падала на свой же нож?» «Это клинок!» «А дырка, как от самого настоящего ножа!» «Давай, попрыгунья, два стежка и я дам тебе ведьмовскую настойку!» «Лучше бы ты дала мне настойку старины Френка. Как будто я не знаю, что ты ей балуешься. Все-то она знает, заворчала соседка. Нельзя тебе настойку, а то лекарство от ведьм не поможет. Так что терпи. Я терпела Изо за всех сил сжимала проклятую деревяшку. Иногда переводила ненавидящий взгляд на свой клинок и все думала, как же такое могло со мной произойти. Ни разу, ни единого разу за все время, пока я занималась воровством... У меня не было таких осечек. А тут какую ночь кряду что-то происходит, как будто... Меня прокляли. Мрачно посмотрела на соседку. Клянусь тебе, это все неспроста. Что именно неспроста, попрыгунья? Может, ты наконец объяснишь толком, что за желание непременно убиться? Рассказать? А почему бы и нет? Тем более заняться мне больше было нечем. В комнате родителей слабо мерцала свеча. И я знала, что отец снова не спит. Он все так же проводит свои дни и ночи у кровати жены, держа ее за руку и уговаривая вернуться к нему. Сельма все еще не приходила в себя, а у меня не осталось сил на борьбу. Знаешь, с тех пор, как мы поругались с темным Фрейзером, все пошло наперекосяк. Мама, нехватка денег, мне пришлось уйти из... Ты сама понимаешь, откуда. Все попытки добыть деньги проваливаются. «С кем, говоришь, ты поругалась?» Выцветшие глаза Мари хищно прищурились, а губы сжались в тонкую нить. «Кайл, я тебе про него рассказывала!» «Ты не говорила, что твой знакомый — тот самый темный Фрейзер!» «Да какая разница? Я не думала, что это имеет какое-то значение!» «Не думала? Это ты точно подметила!» «Мужчина в себе носит тьму, и ты веришь, что это никак не отразилось на нем?» «Глупая, глупая Ринка!» Если ты про проявление его характера, то я уже поняла, как сильно ошибалась. Но в остальном, Мари, ради светлой, не будь как все, не говори, что тьма опасна». Мы шипели друг на друга, так как привлекать внимание было совершенно недопустимым. Но эмоции, от них никуда не деться. Тем более измученная болью, я сейчас была несколько не в духе. А вот почему так остро реагировала соседка, было не совсем понятно. Тьма, детка, не опасна, если знать, как с ней работать. А знает ли сын палача? В этом я сильно сомневаюсь. Знает, угрюмо посмотрела на соседку. Иначе как бы еще он меня проклял? Проклял? А как это еще называется? Я, темный его пожри, воровать не могу. Хотела залезть в карман прохожему, порезала руку. Собралась срезать кошель, лезвие соскользнуло с тесьмы. Потом на моих глазах «Обокрали того, кого я наметила себе в жертву. А сегодня и вовсе подумать страшно. Упала, сорвавшись с складки камня. Я? Упала? Ты только представь, сколько лет я бегаю по крышам в этом проклятом богами мире, и ничего, ни одной царапины. А именно сегодня упала. Да так неудачно, что своим же оружием пропорола себе живот. Не кипятись, попрыгунья. Мари похлопала меня по руке. Ты уверена, что во всех твоих неудачах виноват, Кайл? Я не могу представить иной причины, почему мне вдруг стало так не вести. Я уже банально боюсь выходить из дома вечерами. Думаю, как бы в следующий раз не оказаться в башне стражей. Но, коли так, тогда тебе стоит решить эту проблему. Каким образом, Мари? Что ты предлагаешь? Поговори со своим мужчиной. Возможно, он сможет объяснить тебе причину всех неудач. «Поговорить? Поговорить, Мари? Как ты себе это представляешь? Заявиться в кронт, чтобы встретиться с надутым фрейзером и просто поговорить? После того, как он предлагал мне, что бы он тебе не предлагал, подумай, стоит ли твои обиды жизни Сельмы?» Простые слова, сказанные спокойным тоном, заставили меня остыть. «Права! Как же соседка права! Есть проклятие, Или это просто полоса невезения, необходимо выяснить? А то, что для разговора мне придется посмотреть в глаза Кайлу, несущественно. Переживу, да и вообще, может быть, он меня и не узнает. Мысли тут же замелькали в голове, ища наиболее верный путь. Как построить разговор? Что надеть? Стоит ли вообще так рисковать? И главное, что сказать Фрейзеру, чтобы он не послал меня в первые же минуты встречи? Вряд ли он оценит, если я появлюсь перед ним посреди города и начну разговор с обвинений в проклятии. Нужно действовать тоньше, продуманнее. «Спасибо, старушка. Ты подкинула мне отличную идею. Ее стоит обдумать». Застегнув на себе рубашку, потянулась за плащом. «Да уж, долго еще я буду вспоминать свой бесславный полет в клумбу у дома лекаря. А шрам, который, несомненно, навсегда останется со мной – Никогда не даст забыть о провале. Подожди минутку, попрыгунья. Мари тяжело поднялась со стула и, шаркая мягкими домашними туфлями, направилась к комоду. Выдвинула один ящик, следом второй. Но то, что она искала, было лишь в третьем. Держи, девочка. В руках соседки было что-то завернутое в плотную ткань и перевязанное обычной лентой. Передашь мальчишке Фрейзеру, пусть обязательно прочтет. «Что это, Мари?» «Неважно. Это не для тебя. Это для мужчины, который смог покорить сердце моей попрыгуньи». Старушка подмигнула и махнула рукой в сторону окна. «А теперь иди. Мне давно пора спать. И смотри под ноги. Рина, еще одно падение нам ни к чему. Не забудь передать подарок Кайлу, когда отправишься к нему. Я еще не уверена, что поеду в Кронт. Поедешь, я знаю, что поедешь». И мне кажется, что свидимся мы с тобой еще ох, как не скоро.